Глава 25. Любовь на продажу. Меж тем в нашем королевстве происходят вот такие амурные делишки. Поведаю вам чисто тайскую любовную историю с позитивным финалом. Несмотря на то, что дело происходило в Таиланде, главная героиня русская. Забегая вперед, сразу скажу, далеко не все ее участники абсолютно счастливы, но зато... На удивление, живы. Иосиф, иммигрант из Одессы, ко мне на перо попал через Австралию, а перед этим был Израиль. Однако все последние годы жил в свое удовольствие в Таиланде. Имел хороший пенсион из Мельбурна, обширный круг знакомых в районе Джомтьяна, квартиру One-bedroom во Вью -Талайе. и мощный джип. Казалось бы же, виды радуйся. Но на девятом десятке Иосифу в ребро настойчиво постучался без. На одной вечеринке наш герой заприметил прекрасную блондинку из Краснодара. По паспорту, который она никому не показывала, интересная дамочка уже отмерила полтос, однако смотрелась на две пятилетки моложе. Уж я к ней и так эдак. Конфетно-шоколадный период опасно затянулся. Окружающие тихо подружески посмеивались, так ведь можно и не дожить. Короче, она не давала, если так можно выразиться, в отношении мужчины, которому стукнуло в 83 года. А Иосифу втемяшилось, хочу провести остаток жизни с маечкой, и все тут. Конечно, маечка это не предмет нижнего белья, но вполне могла бы им быть. Имя такое женское, красивое а главное — редкое. Белокурое бестие попалась в твёрдый орешек. Крутила им, как хотела, но к себе не подпускала. Близко. Подарочки хочешь дарить — дари. Ресторанчики, но не более. Была у них общая знакомая почти одногодка Иосифу, которую жених слезно умолял. Ну, поговори ты с ней, узнай, чего она вообще хочет. Однако выяснилось, чего Майя не хочет. Это тратить на Иосифа лучшие годы. Но так уж у нее случилось в жизни Никола, ни двора. Ни в России, ни в Таиланде. Даже пенсии нет, по возрасту еще не проходит. А на склоне лет бабоньке ой как хочется иметь хотя бы свой угол, только она очень боялась, что. старик уже воняет. Фразу привожу дословно. Общая знакомая, которая жила с Иосифом на одном этаже, грудью встала на защиту ароматов соседа. «Да брось ты!» — воняет ей, не больше, чем от меня. История умалчивает, какие слова нашла сводня, но вскоре Майя, собрав нехитрые пожитки из старенького дешевого конда, переехала в приличные белоснежные апартаменты к Иосифу. Но совсем... Были оговорены следующие условия между гражданскими молодоженами. Любовь и до гроба с ее стороны, а с его квартира и машина меняют владельца. С М на Ж. Не сказать, что наш влюбленный в тот же день кинулся выполнять условия, потянул время, конечно. Чего греха таить, пришлось попотеть маечки, чтобы дожать лучезарного спонсора но и в ландофис сходили для переоформления недвижимости и в местные ГАИ на отшибе скатались. Кто был никем, тот станет всем. Все движимое и недвижимое плавненько за полгода примерно перекочевало от Иосифа к мае. Живут душа в душу, друг на друга не нарадуются. Тут пора вводить лирическим отступлением семейный статус каждого. Майя не замужем свободно, а Иосиф официально женат. Его супруга и дети в Австралии продолжают успешное дело отца, довольно состоятельного бизнесмена. Ни о каком разводе речь не шла с самого начала. У Иосифа с предыдущей женой совершенно прекрасные дружеские деловые и родственные отношения без любви и секса. И вот Маечка совсем другое дело. Бывалча, Откроет Йосиф утром глаза, на тут эти белые локоны струятся по подушке, и так сладко пахнет любимая подаренными им духами. Краса ненаглядная, что скажешь? И счастлив Йосиф, и рада несказанно завоеванная им блондинка. Рай пошел с молотка. Йосиф поехал в свою Австралию. Где тем к внукам да за бизнесом приглядеть. Полглаза. Долго ли, коротко ли он отсутствовал, то уже история тряпкой стерла. Но только за это время Майя очень удачно скинула и квартирку, и машинку. А почему нет? Она же законный владелец, кто запретит? Если недорого продавать и быстро, с этим в Тае проблем нет. Мы с Сашей плавали, знаем. У Майечки все это случилось в Тае первый раз. Гражданская семья... Многомиллионные подарки, купли-продажи, но все прошло как по маслу. Правду говорят люди, новичкам везет. Короче, возвращается в Таиланд истосковавшийся по своей куклёхе наш Иосиф. И вот такая незадача. Маечка съехала обратно в свои старые невесёлые ебеня, хмурая конда с паутиной по углам. «Не будем забывать, что наш Иосиф квадрокоптер другого». Он никогда не жил в скотских условиях. Поэтому человек взял чемодан и вернулся обратно, в свой кондоминиум, в свою любименькую квартирку. «Я так к ней привык, Маечка, мне знаком каждый уголок, я буду жить только там», — терпеливо убеждал Иосиф подругу. «Но как? Как же он вернулся в свой родной дом, если квартира уже продана, Света?» Попытается поймать автора на несостыковках в читатель. «Мне есть чем крыть». Квартира была куплена новым хозяином под аренду. У Иосифа хватило душевных сил и средств, чтобы снять ее обратно. Все же люди. Он заплатил вместо нового хозяина неустойку жильцам-арендаторам, чтобы те съехали по добру а по За последующую аренду заплатил сам. «Дорого, да». Но на маечку он не сердился. Счастливый финал. Вот чем отличаются все-таки мои многочисленные истории «Фаранг плюс тайка» от аналогичных «Фаранг плюс русская». Вы не поверите, но наш парень-то жив по сей день. По настоянию Майи, молодая семья, нагостившись на арендных площадях в Юталае, отправилась в путешествие по России. Майя и Иосиф побывали на Кубани. побывали на Кубане там, где лежат корни донской казачки. Оба дружно занырнули в воды Черноморского побережья, посетили родную Одессу, где Осиф не был больше полувека, но годы уже не те, чтобы так отчаянно путешествовать. Хоп, и где-то в Ростове прижало сердце. Врачи платной медицины, надо отдать им должное, отнеслись к старику, как к родному. Не стали обдирать его, как сидорову козу, а посоветовали быстрее возвращаться в Австралию. Там уровень медицины на порядок выше, и ему, как гражданину, будет все бесплатно по страховке. Он так и сделал. Тот черт, что соорудил кселофон из ребер Иосифа, куда-то запропастился, не дожиру, как говорится, быть бы живу. Иосиф сейчас в Мельбурне, в своем большом доме с женой, детьми и внуками, под неусыпным оком лучших врачей. А Майя. Купила себе наконец-то вожделенную недвижимость на курортах Краснодарского края, первую в жизни. Новую машинку справила. Даже успела по осени оформить пенсию. ты сдала, приехала в Таиланд на зимовку и прекрасно чувствует себя в том же самом старехоньком кондо за шесть тысяч батов в месяц без всяких вот этих матримониальных хлопот.